Глава 39. Эпиграф. Запомни, есть два вида боев, чтобы сохранить жизнь и чтобы сохранить гордость. Кинофильм Блич. Марго. Что-то особенное было в Мишкином баре, незаметно ставшим для меня вторым домом. Я знала, что стаканы для виски называются Рокс и что стоят они во втором шкафчике сверху справа, что Сит любит зеленый чай с жасмином, Денис — дикую вишню, а Антон — самый обычный, черный, с долькой лимона и двумя ложками сахара. В просторную подсобку даже прикочевали моя дежурная майка и шорты на случай, если в девять с половиной недель мы с Антоном заскочим после какого-нибудь скучного приема, и мне до чесотки захочется снять неудобное длинное платье. Привет задолбавшимся!» Я плюхнулась на высокий стул и с огромным удовольствием вытянула гудящие ноги, салютуя бармену, походившему то ли на кентервильское привидение, то ли на свежеубиенного и жестоко поднятого зомби. По крайней мере, у денчика на лбу Крупными буквами было написано лютое желание убивать, а шрифтом поменьше найти ближайшую кровать и проспать часов так десять-двенадцать. — Если встретишь Галюсика, от яда в его голосе поежилась даже такая первостатейная язва, как я, передай, что я почти готов намотать ее кишки вокруг елки место новогодней гирлянды. Останавливает только тот факт, что елки у нас нет. Однако еще чуть-чуть, и я исправлю это упущение. А так с виду и не скажешь, что ты в прямом родстве с Ганнибалом. ни Нет, не тем, который полководец. Я проследила за грустным взглядом бармена, обреченно охватившим накапливающиеся заказы, и не смогла бросить несчастного в беде. «Давай под нос, несчастный. Сердце у меня доброе. Ты, моя спасительница, обязан по груб жизни», просиял не веривший во внезапном привалившее счастье Денис и менторским тоном выдал ценное указание. Пиццу за второй столик, американо за седьмой, ну, а Цезарь блондинистым жертвам неудачного эксперимента начинающего эскулапа. С двойным рвением бармен принялся смешивать очередной коктейль, ну а я подплыла к Антону и Мишке и выставила перед ними сырную тарелку и две чашки капучино. «Сегодня вас обслуживает сама Маргарита Владиславовна Бельская». Я послала Серову воздушный поцелуй, наблюдая за выражением крайнего недоумения у него на лице. «Только никому об этом не говорите». Репутацию испортите. Как ни крути, а переключиться на другой вид деятельности было здорово. Лавировать между столиками, широко улыбаться посетителям и ловить на себе восхищенные взгляды как хозяина заведения, так и своего парня. И нет, корона не жала. Хоть мои доходы и позволяли лежать на боку и плевать в потолок, Любой труд я оценила и глубоко уважала. — Рид, у меня сироп карамельный кончился. Заохватишь, а? Искусством подхалебажа Динчика владел в совершенстве и просил так умилительно, что с него в пору было писать пособие, как заставить девушку согласиться на все, что угодно, и даже больше. Я махнула рукой на эту улучшенную версию кота из Шрека, помчалась в подсобку пополнять стратегические запасы. Только вот мысли о сиропе вылетели, словно пробка из бутылки шампанским, когда я увидела сгорбленную официантку, пытавшуюся дрожащими пальцами вытереть нежелавшие останавливаться слезы. Да не расстраивайся ты, Галь, не успела последнюю сумочку по акции купить, будет и на нашей улице распродажа. Хоть шутка и вышла абсолютно дурацкая, девушка оторопела, уставилась на меня и забыла о том, что только что плакала. — Ну, рассказывай. Сид, — собеседница осеклась, вспомнив о пресловутых правилах субординации, и продолжила более официально. Вернее, Михаил Сергеевич пообещал меня уволить, если Лариса еще раз ему пожалуется. — Лариса? Я изогнула вопросительно бровь. «Я что-то пропустила в жизни этого бара?» Его новая девушка. Официантка тяжело шмыгнула носом и робко пожаловалась. Да не проливала я на нее это чертов кофе специально. Она сама толкнула меня под локоть. Чем дальше влез, тем образы богаче. Мне стало даже обидно за преданную клубу и своему шефу Галину и вместе с тем очень захотелось посмотреть на новоявленную Анджелину Джоли, укравшую сердце Брэда Питта местного разлива. Рид, вот почему так, а? Одним все, а другим ничего?» Вопрос, заданный осипшим сорвавшимся голосом, прилетел в спину, вынуждая обернуться и прийти к догадке, что у девушки наверняка есть безответное чувство к собственному начальнику. Они меньше месяца знакомы, а он ей уже и айфон купил в последней модели, и кольцо с бриллиантом, и серги. Стоит ей только попросить. Любовь не знает гордости, а жаль, я пробормотала себе под нос, после чего произнесла уже громче. «Если ты сама-то себя не ценишь, кто будет?» так что умывайся и возвращайся с высоко поднятым подбородком, как будто ты королева. Не вмешиваться ни в свое дело я не умела от слова совсем. Я частенько ругалась из-за взрывного нрава и с близкими друзьями, и с практически посторонними людьми. Так и сейчас мне безумно захотелось раскрыть глаза кое-кому очень самонадеянному, но одновременно и весьма простодушному. Поэтому, заприметив Михаила, я внутренне возликовала и быстренько преодолела разделявшее нас расстояние, ухватив ничего не подозревавшего парня за подбородок двумя пальцами. Ты правда, такой наивный? Или ради забавы, Валенком прикидываешься. Я, словно умелый кукловод, повертела чужой головой из стороны в сторону и невинно так уточнила. Очки розовые снять не хочешь? Нет, я, конечно, привык к твоей экстравагантной манере общения. Хмыкнул Сиденко и ни капли не расстроился по поводу моего вторжения в его личное пространство. Но... Не могла бы ты выражаться чуть более конкретно? Ты серьезно думаешь, что расчетливая фифа с тобой не из-за денег? А вот теперь богатырь резко дернулся, стиснул зубы и хмуро глянул на меня из-под лобби. Хочешь, я избавлю от охотницы за кошельком? Будет довольно-таки болезненно, зато совершенно бесплатно, быстро и качественно. Получив молчаливое согласие, спустя пару минут я уже усаживалась за столик у окна напротив пепельной блондинки в кремовом брючном костюме, чьи поджатые тонкие губы должны были намекнуть на Халке, что ей здесь не рады. Но разве меня это волновало? Не помешаю? Я устроилась удобнее, закинула нога на ногу и под Ларисыным ошалевшим взглядом придвинула к себе чужой фужер, отхлебнув через трубочку освежающий клубничный мохито. «А вы, собственно...» И если девушка думала, что от ее ледяного тона и фунта презрения в зеленых глазах я подавлюсь, то она катастрофически заблуждалась. Я продолжала спокойно потягивать напиток, выдерживая паузу, достойную МХАТа. «Марго Бельска...» Я представилась не раньше, чем оскорбленная в лучших чувствах Фифа привстала, да так и плюхнулась обратно на низенький диван. Стоило ей услышать мое имя и соотнести его с тем, что пишут в журналах. Чем обязана? Застывшего в подобострастном благоговении лица можно было писать картину маслом. Теперь и моя простенькая одежда, и я сама заслуживали куда более пристального внимания, чем парами минут раньше. «Лариса!» — я перешла на доверительный шепот и даже подалась немного вперед, принимая максимально невинный вид. «А вы давно знакомы с Михаилом? А что? Да так, не берите в голову!» — неловко замялась я и замолчала чем разожгла пробудившийся огонек интереса практически до небес. Да, он попросил одолжить весьма крупную сумму денег, сказал, через месяц отдаст, сейчас небольшие проблемы. Мое признание вызвало полную гамму эмоций, от немого изумления до глухого раздражения и тщательно подавляемого гнева. А уж при появлении Сида Лариса и вовсе подобралась, сухо попрощалась, сославшись на неотложные внезапно возникшие дела, и стрелой вылетела из бара. Страшная эта женщина, Бельская, грустно протянул Мишка и отобрал у меня остатки махита. Лучше сейчас, до того, как ты переписал на нее квартиру, машину и клуб. Принимать микстуру под названием «Горькая правда» нужно было залпом, безо всяких добавок, вроде маленькой лживоспасения и сострадания. Поэтому я затолкала порыв пожалеть друга куда подальше и сурово добавила. Для чистоты эксперимента пару недель ее никуда не приглашать, подарки не дарить. По легенде, у тебя сейчас финансовое затруднение.